Поезд, свистя и одышливо пыхтя, подкатил к станции. Засуетились носильщики. Перрон наполнился спешащими людьми. Мы с Изабель поднялись в вагон и заняли наши места. — Путешествие — это хорошо, — объявила она, улыбаясь мне. Как только поезд тронулся, я извинился перед Изабель и вышел в коридор. где сразу же наткнулся на кондуктора. «Уголовная полиция», — представился я. «Мы ищем вот этого человека, который несколько дней назад ехал на поезде Москва-Петербург». И Я развернул перед ним рисунок, на котором с максимальной точностью постарался передать черты лжепетровского. «Вы не помните, был ли у вас такой пассажир?» Кондуктор ответил — что в его вагоне такого человека точно не было. И я отправился дальше. Я обошел весь поезд, включая грязный прокуренный третий класс, и везде натыкался на один и тот же ответ. В сущности, я не был удивлен, ведь между Москвой и столицей ходило несколько поездов, и чтобы с первого раза попасть на тот, который мне нужен, требовалось недюжинное везение. по моей мысли, незнакомец не мог появиться в поезде из ниоткуда. Он сел на какой-то станции, и хоть один из кондукторов обязан был его приметить. а узнав, откуда тот человек ехал, я, быть может, получил бы в руки ту самую ниточку, потянув, за которую сумел бы распутать весь клубок. Вернувшись в купе, я не обнаружил там Изабель. На диване лежала Только ее книжка, которую она взяла с собой в дорогу. Французское заглавие повествовало о чем-то кровавом и зловещем, и я невольно улыбнулся. Похоже, моя спутница никогда не изменяла себе. Она вошла, прикрыла дверь и села на место. «А я-то думал, куда вы делись?» — шутливо заметил я. «О, мне просто понадобилось выйти». Она мило покраснела. «И еще кондуктора. Представляете, они сбились в коридоре и шушукались о каком-то полицейском в поезде. Из-за них я и задержалась. Все никак не могла их обойти». «О чем же они говорили?» «Как можно небрежнее», — осведомился я. «Ну, полицейский. Ну и что?» «Понятия не имею». — отозвалась мадемуазель Плесси, вновь взявшись за свою книгу. — Если я правильно поняла, они боялись, что у них могут быть неприятности из-за какого-то Николя. — Николая? — Да, что-то вроде того. Она беззаботно пожала плечами и углубилась в чтение. — А как они выглядели? — через минуту спросил я, не утерпев. Мадемуазель Плесси опустила книгу. и посмотрела на меня поверх очков, что придавало ей необычайно ученый вид. Ну, двое обыкновенных кондукторов, один старый, седой, другой коротышка, а потом подошел третий, такой блондин с усами и бегающими глазками, и они опять стали шушукаться. Дверь растворилась, и тот самый светловолосый усатый кондуктор... которому я первому задал свой вопрос, одарил нас солидной улыбкой. «Не желаете ли чего-нибудь, сударь?» «И вы, сударыня, до Петербурга еще далеко, но на следующей станции будет буфет». «Да». «Расскажите нам поподробнее про буфет», необычайно вежливо молвил я. Сколько минут поезд будет стоять на станции?» Он вошел, и в то же мгновение я ногой захлопнул дверь и схватил его за горло. Кондуктор так поразился, что даже глазки его, бегающие, как верно подметила мадемуазель Плеси, на мгновение прекратили свое движение. «Что вы, господин!» — захрипел он умоляюще. Изабель. Опустив книгу в легком ошеломлении, смотрела на нас обоих. «Вас в детстве. Мама не учила, что лгать нехорошо?» — спросил я. «Особенно полиции». «Право же. Не понимаю, о чем вы!» — пробормотал он. Ослабив хватку, я швырнул его на диван возле Изабель, достал из кармана рисунок и развернул его. «Меня интересует вот этот человек. Кто он? Как его зовут? Где он живет и с кем ехал в поезде? Ну?» Кондуктор дернул шеей и поправил покосившийся воротничок. Губы его стянулись в узенькую недобрую линию. «Странные у вас методы, господин полицейский. Чуть что, и сразу же хватать за горло?» Я же вам уже сказал, в жизни не встречал этого человека. Не был он у меня в вагоне, готов поручиться. Я девять лет на железных дорогах служу. У меня дядя на телеграфе работает. Вы не имеете права так себя вести, а за горло хватать тем более. У меня есть репортер знакомый, так я ему могу про ваше самоуправство рассказать». С каждым словом малоприметный человечек обретал уверенность, а я все более и более терял почву под ногами. — Он вас так пропишет, что вас со службы погонят. — Без выходного пособия, — глумливо прибавил он. — Так что держите руки при себе. Нет такого закона, чтобы вашему брату руки распускать. Он совершенно очевидно что-то знал, и для человека, которому нечего скрывать, вел себя слишком заносчиво. Поневоле я пожалел, что с самого начала избрал неверный путь. Просто он пытался меня провести. А вранья я терпеть не могу. Примирительно улыбаясь, я сунул руку в карман и подумал, надо было сразу предложить ему денег. — Ясно же. Дешевая мелкая душонка, зацелковый продаст и маму, и дядю, и телеграф в придачу. Послушайте, любезный, — начал я, и тут меня прервал виск Изабель. Бросив свою книжку, она лихорадочно рылась в редикюле. Что такое? — сердито спросил я. — Мой кошелек, — взвизгнула француженка. — Его украли. Она вся раскраснелась, ее глаза горели. «Двести рублей, не меньше!» Она подскочила на месте. «Постойте!» «Да это он!» — заверещала она на весь вагон, указывая на опешившего кондуктора. «Больше никто не мог сюда войти!» «Конечно, он! Держите его! Я сейчас же вызываю полицию!» Она вскочила с места.